Под давлением общественного мнения суд присяжных 31 марта 1878 года вынес ей оправдательный приговор. У Бисмарка неточность следует читать 12 апреля. Происходившая в Петербурге борьба мнений была при моем отъезде оттуда в апреле 1862 года весьма оживленной. И это продолжалось в течение первого года моей министерской деятельности. Я взял на себя руководство Министерством иностранных дел под тем впечатлением, что вспыхнувшее 1 января 1863 года восстание затрагивало не только интересы наших восточных провинций, но и другой вопрос, более важный по своим последствиям, вопрос о том, какое направление преобладало в русском кабинете – дружественная Польша или антипольское? Стремление к панславистскому антигерманскому братанию между русскими и поляками – или идея взаимной поддержки русской и прусской политики. Фактическая неточность восстание в Польше началось 22 января 1863 года. Среди тех, кто стремился к братанию, русские были честнее. Польское дворянство и духовенство едва ли верили в успех этих стремлений или принимали его во внимание как определенную цель. Вряд ли хоть один поляк видел в политике братании нечто большее, нежели тактический ход, имеющий целью обманывать легковерных русских до тех пор, пока это могло бы представиться нужным или полезным. Это Братания, польское дворянство и его духовенство отвергают, если и не совсем с той же, то все же почти с такой же неизменностью, как Братания с немцами. Последнее для них, во всяком случае, еще неприемлемей не только из-за расовой антипатии, но и в силу того соображения, что при совместном государственном существовании Русские оказались бы под руководством поляков, а немцы – нет. Для германского будущего Пруссии позиция России была вопросом первостепенного значения. Дружественное полякам направление русской политики благоприятствовало бы оживлению русско-французских связей, к развитию которых стремились при случае со времени Парижского мира и даже раньше. Тот дружественный полякам русско-французский союз – идея которая носилась в воздухе до июльской революции, поставил бы тогдашнюю Пруссию в затруднительное положение. Бисмарк говорит об июльской революции 1830 года во Франции. В наших интересах было бороться против партии польских симпатий в русском кабинете, даже в том случае, когда симпатии эти понимались в духе Александра I. Из доверительных бесед... которые я вел частью с князем Горчаковым, частью с самим императором, я мог заключить, что Россия сама не давала никаких гарантий относительно того, что не будет брататься с Польшей. Император Александр не прочь был тогда отдать часть Польши. Он сказал мне это без обиняков, по крайней мере по поводу левого берега Вислы, причем не делая на этом особого ударения, он исключил Варшаву, которая как место расквартирования войск имела все же для армии свою привлекательность, и стратегически входила в укрепленный треугольник на Висле. Укрепленным треугольником на Висле называлась система трех крепостей – Варшавы, Новогеоргиевска, Модлина и Зегржа в Варшавском укрепленном районе. Польша представляла, по его словам, источник беспокойства и европейских опасностей для России. А русификация ее неосуществима – из-за различия вероисповеданий и из-за недостаточных административных способностей русских властей. Нам, немцам, удалось бы, по его мнению, германизировать польские области. У нас есть средства к тому, ибо немецкий народ культурнее польского. Русский же человек не чувствует того превосходства, какое нужно, чтобы господствовать над поляками. Следует ограничиться тем минимумом польского населения, какой допускает географическое положение, то есть границы повисли и Варшавой как предмостным укреплением.